Глава четырнадцатая. Монастырь истина Духа. Вытянутый вдоль реки крошечный городок казался сонным и безмятежным. Некоторое время мы оглядывались, все ожидая услышать гневный оклик или увидеть стражей порядка, а то и инквизиторов, но никто за нами не гнался и не требовал остановиться. Тихие дома, погруженные в зелень, провожали нас бликами стекол в небольших окошках. Мимо изредка проходили люди в таких же шляпах и нарядах, но на нас они не обращали внимания, торопясь по своим делам. Экра ускрыли нас почти целиком, а соломенные шляпы спрятали лица от солнца и любопытных взглядов. Я вспомнила, что днём население таких городков обычно занято рыбной ловлей, разведением угрей или сбором овощей, фруктов и риса на плантациях, поэтому улицы становятся безлюдными. Что ж, в этом нам повезло. Пройдя насквозь всё поселение, мы вышли с другой стороны, где тянулись квадраты полей. Над травой висели молотя крылышками стрекозы, пахло нагретой землёй. Холм нависал слева и казался близким, но достигли мы его, когда мои ноги покрылись жёлтой пылью дороги, а горло начало ссаднить от жажды. Даже вечернее солнце изрядно припекало, и я порадовалась, что Август догадался прихватить шляпы. Монастырь истина духа вырос с темными очертаниями, когда я почти выбилась из сил и снова проголодалась. Он стоял у подножия холма строгим шпилем и круглым центральным окном розой, напоминая кастел. Мрачное сооружение казалось лишним среди холмов и полей этой местности. А когда мы приблизились, то обнаружили, что дверь заколочена, как и часть нижних окон. Август остановился, растерянно рассматривая следы обрушения и запустения. «Похоже, за прошедшие годы здесь многое изменилось», — со вздохом сказала я, опускаясь на ступеньку. Губы пересохли, лицо тоже покрылось жёлтой пылью. И не хотелось думать, что придётся возвращаться в городок и проситься на ночлег к местным жителям. Да и пустят ли чужаков? Скорее, нас тут же запрут в подполе до приезда стражей порядка. «Значит, надо двигаться к следующему поселению, но до него может быть день пути, а то и больше». Озвучивать эти мысли я не стала, зная, что Август и без меня всё понимает. «Во внутреннем дворе был колодец», — хрипло сказал он. «Может, удастся раздобыть воды». Я кивнула и пошла за ним вдоль стены монастыря, густо оплетённой диким виноградом. Сквозь камни пробивались травинки и сорняки, Разрослись кусты и деревья, ветви которых давно никто не подрезал. Но колодец здесь действительно был. Пока Август тянул тяжелую деревянную крышку, я заметила рядом заросли малины и полезла в них, надеясь разжиться сладкими ягодами. Но сорвать не успела ни одной, потому что позади щелкнул взводимый курок. Я вздрогнула от страха. «Инквизиторы? Они нашли нас!» «Ты что это там делаешь?» Раздался возмущённый голос, и мы обернулись. Позади стоял невысокий старик в тёмной монастырской рясе, из-под подола которой виднелись закатанные штанины и жёлтые пальцы босых ног. Его голову прикрывала от солнца соломенная шляпа, в тени которой пряталось лицо. «А ну прочь от моего малинника! Знаешь, сколько сил я вложил в эти ягодки? А ты воровать вздумал? поди прочь!» Старик махнул древней двустволкой. «Настоятель Бернар?» — неуверенно произнес Август, снимая свою шляпу. И старик дернул оружием, прищурившись. И я на всякий случай отодвинулась подальше. «Август? Август! Это и правда ты? Святой Дух, как же ты вырос! А ведь был совсем мальчишкой!» Настоятель снова дернул двустволкой и, словно опомнившись, бросил ее на землю и стянул свою шляпу. Я увидела блестящую лысину, круглое пухлощёкое лицо и добрые голубые глаза, окружённые сеточкой морщин. Губы старика растянулись в радостной улыбке, которой не хватало нескольких зубов. «Глазам своим не верю! Неужели вы с Домиником приехали навестить старого приятеля?» «Наставника со мной нет», — мягко ответил Август, делая шаг навстречу. «Я приехал с другом». «Ох, вот как!» — моргнул настоятель, внимательно всмотрелся в мое лицо и снова расплылся в улыбке. «Какой красивый у тебя друг, Август! Не смущайся, милая! Как тебя зовут? Ох, дайте же обниму вас!» Смеясь и продолжая тараторить, старик бросился обнимать с начала Августа, который застыл столбом, пережидая проявление чужих чувств, а потом у меня. Я похлопала настоятеля по пухлой спине и отстранилась. «Что случилось с монастырём? Когда я был здесь последний раз, в этих стенах кипела жизнь?» «Увы», — огорчённо развёл руками старик. «Несколько лет назад здесь разразилась буря, часть крыши обрушилась. Видишь, вон там и сейчас пробоина. Семинарию перевели ближе к Джейну, да там и оставили. Столица всё-таки». Решили, что восстанавливать монастырь в этой глуши слишком дорого и бесперспективно. Местные предпочитают молиться в домашних храмах, где наравне с истинно духом чтят и своих языческих богов. Меня тоже хотели перевести в джин, но я отказался. Привык уже тут. Сросся как-то с этой землей и холмом. Малину вот развел. Присматриваю за стенами монастыря. От всяких воришек охраняю. Со сломанной двустволкой улыбнулся Август, и старик снова рассмеялся. «А ты глазастый! Всегда такой был! Но что же мы стоим? Идемте, скорее идемте! Марта будет счастлива увидеть вас! Надеюсь, ваша супруга в добром здравии? А то! Сто лет проживет, а потом еще двести!» Захохотал настоятель, и я поневоле тоже улыбнулась. Подобрав перевязанные липкой лентой оружие, старик с удивительной для его возраста прытью бросился к узкой дверце в заборе. Мы с Августом, переглянувшись, пошли за ним. Петляющая среди кустов и деревьев дорожка привела к беленому одноэтажному дому, на пороге которого уже стояла пожилая женщина, такая же приземистая, круглолицая и пухлощекая, как и ее супруг. Ее голову украшали седые кудельки — а пышную фигуру — жёлтое платье и фартук с рюшами. После новой череды охов, ахов и восторгов нас пригласили в дом и напоили. Осушив два стакана прохладной воды, я села в плетёные кресло и осмотрелась, хотя особо разглядывать было нечего. «У нас тут просто, всего две комнаты», заметив мой интерес, улыбнулась Марта. «В этой готовим еду, а там спим, но нам хватает». «Да и много ли надо двум старикам? А вы надолго в наши края? И где же ваш багаж?» Внимательный женский взгляд скользнул по моим пыльным ногам и голубому икрау с чужого плеча, испачканному лицу, запекшейся на мочке крови и прядям выбившихся из-под соломы волос. Я насупилась, не зная, как буду отвечать на вопросы, которые уже мелькали в глазах Марты. Но, к счастью, вернулись Август и задумчивый настоятель. Не знаю, что сказал ему мой спутник, но старик уже не улыбался, скорее хмурился. Похоже, и он сообразил, что выглядим мы по меньшей мере странно. Значит, выгонят? Наверняка. От мысли, что придется тащиться в городок или снова ночевать под открытым небом, мне стало не по себе. В животе заурчало от голода. «Мы сможем остаться». Повернулся ко мне Август, и я удивлённо вскинула брови. «В монастыре. На первом этаже есть пригодные для жилья комнаты. Настоятель даст нам еду и одежду». «Вряд ли его штаны окажутся тебе в пору», — хмыкнула я, покосившись на стариков. «У настоятеля Бернара и его жены девять детей», — улыбнулся парень. «Семь сыновей и две дочери. Все давно выросли и живут в разных частях империи. Но кое-что из их одежды осталось». А еще в здании хранится старая одежда бывших адептов. И, знаете, ту пейп, я уверен, что она в отличном состоянии. Идем, покажу, где можно смыть грязь. Здесь нет ванной комнаты. Бочки с водой стоят во дворе. Я изумленно моргнула, но мне так хотелось избавиться от въевшейся в кожу желтой пыли, что я молча отправилась за августом. Бочки и большая деревянная лохань действительно нашлись. Прямо под открытым небом, за частоколом, прикрытым листьями и вьющимся виноградом. Нагретая солнцем вода пахла травой. Похоже, бочки наполнялись не водопроводом, а дождевыми потоками. Раздеваться там, где, казалось, меня мог увидеть любой заглянувший за шаткий заборчик, было странно, но я лишь вздохнула и стянула с себя икрау. Из кармана вывалилась склянка с лекарством. Минуту я смотрела на неё, размышляя. Я пропустила уже несколько доз. Как быстро это скажется на моём разрыве. Может, стоит принять хотя бы то, что у меня осталось? Но повертев пузырёк в пальцах, я снова его отложила. Одна доза ничего не изменит. Я залезла в лохань, взяла мыло, явно самодельное, с застывшими внутри бруска жёлтыми лепестками. Но пахло оно вкусно, цветами и летом. Я даже зажмурилась, вдыхая непривычный аромат. Очнувшись некоторое время, смотрела на бочку, а потом сообразила, что вода сама собой не польется, и потянулась к ковшу на длинные ручки. Когда я натерлась до скрипа и, наплескавшись, вылезла, обнаружила на чистоколе хрустящее полотенце, простое платье в мелкий голубой цветочек и летние туфли на плоской подошве. Я повертела все это в руках, думая, что раньше в жизни не надела бы подобный фасон, давно устаревший, с мелкими пуговичками на лифе и широкой юбкой. Но сейчас у меня не было выбора. И это ударило под дых так, что стало трудно дышать. На миг я привалилась к забору, пережидая панику. Чужое платье, чужой дом, чужой край. Ни денег, ни документов. Что осталось от Кассандры Вейлинг? Кто я теперь? Некоторое время я стояла, делая глубокие вдохи, и пытаясь взять себя в руки. С мокрых волос капала вода, холодя спину. Страх перед будущим вдруг накрыл приливной волной. Больше не было привычных стен, не было безопасности и моей жизни. Осталось только чужое. Но выбор сделан, и я действительно о нем не сожалела. Когда я сумела совладать со своими эмоциями и выйти, то заметила стоящего возле чистокола Августа. «Подсматриваешь?» — сделанным весельем спросила я и увидела его взгляд. Серьезный, обеспокоенный. «Я за тебя волновался», — негромко сказал он. «А лучше бы подсматривал», — буркнула я, проходя мимо. «Делиться своими переживаниями я не привыкла». Август молча кивнул и протянул мне расческу с заколкой. Марта велела передать. «И еще это». Здесь есть антисептик и бинт. А вон там есть зеркало. Помочь тебе?» Я мотнула головой, забирая коробку с медикаментами. Маленькое зеркало за ширмой отразило мое бледное лицо и ухо. Оно больше не болело. Отек почти спал. Но вряд ли в ближайшее время я захочу надеть серьги. На миг я испытала искушение применить маску, вернуть все как было, сделать свою внешность идеальной и симметричной добавить недостающий кусочек. Даже потянулась к зеркалу, но отстранилась. Глупо тратить силы на то, чтобы стать красивее. В конце концов, шрамы украшают не только мужчин, но и королев. Они напоминают о битвах и врагах, которые сделали меня сильнее. Я заклеила ухо телесным пластырем и, высоко подняв голову, пошла на кухню. Август справился с купанием гораздо быстрее меня и вернулся чистой, в чёрной рубашке, потёртых джинсах и лёгкой обуви. Простая одежда удивительно шла молодому мужчине. Делала его как-то доступнее. Длинные рукава закрывали жутковатую нейропанель и шрамы. Собранными в хвост волосами Август казался таким понятным и притягательным. Я отвела взгляд. Старики уже зажгли лампы и накрыли ужин. В центре стола Возвышались горка жёлтого риса с горохом и стручками фасоли, рыбный суп и крошечные сладкие пирожки на десерт. Ела я молча, наслаждаясь вкусом и прислушиваясь к разговору мужчин. Не знаю, что успел сказать настоятелю Август, но нам не задавали неудобных вопросов. В основном Бернар вспоминал прошлые годы, когда в монастыре ещё была семинария и своих детей, разлетевшихся по империи. Марта кивала в такт его словам, успевая менять тарелки и подкладывать добавку. Когда все наелись, хозяйка заварила местный чай, пряный и душистый, разлила по чашкам. Простойно вкусный ужин наполнил тело теплом и блаженной сытостью. Не удержавшись, я зевнула, прикрыв рот ладонью. И увидела, как Марта посмотрела на мою нейропанель. Но и в этот раз она ничего не спросила хотя я почти слышала вопросы, кружащие в женской голове. «Бернар, хватит мучить гостей своими воспоминаниями», — улыбнулась хозяйка. «Они устали, разве не видишь? Успеете еще наговориться. Кстати, надолго вы к нам?» Мы с Августом переглянулись. «Мы задержимся. На некоторое время. Что ж, тогда завтра я напеку побольше пирожков и печенья». «Вы оба слишком худые, вам надо хорошо питаться», объявила Марта, и Бернар важно кивнул. А я моргнула, сосредоточиваясь. Человеческие фигуры размылись, краски потускнели. И я увидела звёзды. У супругов Пейп оказались удивительно похожие линии духа. У Марты три звезды справа, шесть слева, а у Бернара наоборот. Целые сильные и яркие линии. Никаких разрывов или дефектов. Впрочем, как и панелей. Супруги — самые обычные люди. Я снова моргнула, возвращаясь в маленькую кухню. Моя способность видеть линии силы отозвалась практически сразу. Выходит, в кастеле было то, что эту способность подавляло. Я тронула свое разорванное ухо, прикрытое волосами. Неужели дело в серьге, и Айк не просто камень? что ж Значит, я была права, избавившись от него. На этом ужин решили закончить. Настоятель вручил нам фланелевые пижамы, стопку постельного белья, переложенного сухими веточками и пряными листьями, и проводил в монастырь. После уютного домика темные и мрачные стены заброшенной обители казались холодными и пугающими. Я поежилась, когда Бернар распахнул дверь бывшей кельи. Обстановка оказалась аскетичной. Две кровати у противоположных стен, стол и пустой шкаф. «Располагайтесь!» Бернар похлопал по матрасу и кивнул. «Крепенький! И пружины в кроватях целые, не бойтесь! Я за чистотой слежу, но завтра не мешало бы убрать пыль да помыть полы. Но с этим вы и сами справитесь». «Здесь нет электричества?» спросил Август. «Раньше работал генератор, но уже три года как сломался». А починить умельцев не нашлось. Да и смысла нет, пусто же. Не бойтесь, я оставлю вам масляную лампу и набор свечей. В кладовой лежат шерстяные одеяла и несколько теплых сутан на случай холодов. Знаешь, где кладовая? Найду. Вот и чудно. Окошки здесь целые дуть не будет. Добрых снов. И вам, настоятель. Старик махнул рукой, еще раз посмотрел на меня и ушел. Присев на край кровати, я осмотрелась. «Не то к чему ты привыкла?» спросил Август. Пока я моргала, он ловко застелил вторую постель, поправил тонкую подушку и обернулся ко мне. «Здесь не так плохо, поверь. Ложись, Кассандра. Я принесу теплое одеяло. Ночами в монастырях бывает прохладно». «Это для меня? А где будешь спать ты? Здесь полно комнат». Займу одну из соседних. Не бойся, я оставлю тебе лампу и свечи. Но...» Он вопросительно поднял брови, и я осеклась, не зная, что хотела сказать. «Что он может остаться в этой комнате рядом со мной?» Хорошо, что я вовремя прикусила язык. «Найди келью подальше. Я не переношу мужской храп!» Буркнула я, сердито встряхивая старомодную пижаму. «Как скажешь», — ответил Август, направляясь к двери. Но я не храплю. Быстро переодевшись и погасив лампу, я забралась под покрывало и закрыла глаза. От просто не пахло сухой травой. В окно монастыря заглядывали звезды и тонкий какой-то неправильный серп луны. Все такое чужое. Открылась дверь. «Кассандра, ты спишь?» — тихо спросил Август. Я не ответила и не открыла глаза. Даже дыхание затаило. Поверх покрывала мягко опустилось тёплое одеяло, укутывая меня. «Хороших снов», — сказал Август и вышел. «И тебе», — ответила я, когда дверь за ним закрылась. Я ещё крепче зажмурилась, запрещая себе думать о том, что делает Август в одной из соседних комнат. Как стелет постель, быстро и умело, как снимает рубашку и штаны, как укрывается тонкой тканью. О чём он думает? засыпая. Или о ком? Я зашипела и натянула одеяло на голову. От шерсти едва уловимо пахло ведь вером, и ладаном. Я едва не взвыла. «Довольно, Кассандра!» Ни жалости, ни сожалений, ни привязанностей. Ни сна. Дверь открыта. В проеме застыла тень. Стоит в ожидании, тянет душу. Не выдержав, я встала. Ступила босыми ногами на доски, не чувствуя холода. Сделала шаг. Тень застыла, не двигаясь. И еще шаг. Пока тень не обрела очертания и плоть. Пока сильные руки не сжались, обнимая. Пока губы не коснулись губ. Поцелуй. Сладкий и нежный вначале, горячий потом. Чужие губы отбирают дыхание. Я ахнула и... Проснулась. В стекло на окне тихо стучала ветка. Что-то шуршало и скрипело. Обычные звуки старого и заброшенного здания. И я посмотрела на дверь. закрыта Всего лишь сон.